По той же причине и у обезьян, имеющих привычку закрывать руками голову от дождя волосяной ворс на предплечьях, которые в этой позе подняты вверх, направлен не от локтя к кисти, а в обратную сторону. Родина древесных в Алабе Новая Гвинея. Там их семь видов. В Австралии только два, которые переселились сюда из Новой Гвинеи сравнительно недавно. Это древесные валаби Бенета или по-местному Тхарибина и Лунгольца или Бунгари. Оба живут в горных тропических лесах на севере Австралии, всего в двух точках на географической карте. У восточного побережья полуострова Кейп-Йорк, Квинсленд. Оба темно-серо-бурые. Но у древесного валаби Беннета в основании хвоста тёмно-рыжее пятно и волосяная макушка на середине спины, а на лбу небольшой хохолок. У валаби ломгольца поперёк лба светлая полоса и брюхо светлое, а макушка над плечами. Повадками Все виды древесных кенгуру похожи. Живут они небольшими группами. Один взрослый самец и несколько самок с детенышами. Днем обычно спят на вершинах деревьев. Ночью кормятся листьями, побегами вьющихся растений, фруктами. Под прикрытием мрака спускаются хвостом вперед на землю, чтобы полакомиться папоротниками. По деревьям лазают очень ловко и быстро, иногда скачут с одного на другое на манер обезьян и перелетают пространство в 10 метров. В испуге с огромной высоты прыгают с деревьев на землю. Один в Алабе Беннета скакнул с верхушки 18-метрового дерева, и приземляются без на все четыре упругие, как у кошки, ноги. Санцы их очень дрочливы и в зоопарках бывают сильные, насмерть забивают слабых. Австралийские аборигены охотятся на древесных валаби с прирученными и, соответственно, дрессированными динго. Собаки по ночному следу находят дерево, на котором мирно дремлют бунгари и вертятся здесь. Охотники подбегают и лезут на дерево. Если не успеют схватить за хвост сонного валаби, то сгоняют его на землю, где собаки уже не зевают». Тут надо сказать, что жаркое из всех валаби, не только древесных, очень ценится местными гурманами. Они утверждают, что оно вкуснее зайчатины. Чтобы закончить о кенгуру, надо сказать несколько слов о самых маленьких из них, о крысинах кенгуру. Не путайте с кенгуровыми крысами или американскими тушканчиками, это совсем другие животные. 9 видов крысиных кенгуру, некоторые из них почти полностью, а два вида, по-видимому, полностью истреблены, обитают в Австралии и два вида в Тасмании. Ростом они с крысу или кролика. У мускусного крысиного кенгуру хвост Он как у крысы, и передвигается этот зверек на всех четырех лапах. Остальные скачут лишь на задних, и хвосты у них вполне приличные на вид, не голые, а все в шерсти. Трава, клубни, грибы, а у мускусного еще и насекомые — таково меню этих мини-кенгуру. Многие пасутся по ночам и тогда часто и безбоязненно прыгают по окраинам поселков, подбирая разные отбросы на свалках и помойках. Некоторые живут в норах, другие строят из травы и листьев незатейливые гнезда под кустами и в гуще трав. Строительный материал транспортируют очень забавно, подцепив его изогнутым вниз хвостом, как американский а посум и утконос. В прежние времена крысиные кенгуру процветали на австралийском континенте, и было их столько, что фермерам приходилось постоянно думать, как защитить посевы из тага сена. Когда ввезенные из Европы лисы расплодились в Австралии, безмятежному житью-бытью крысиных кенгуру пришел конец, и всюду они стали быстро вымирать. С 1923 по 1955 год с одного лишь острова Тасмания было вывезено более двух миллионов шкурок кенгуру. Как полагают, вдвое больше при этом погибло подранков. Истребление кенгуру началось давно и продолжается по сей день. Цифры о количестве погибших отрывочны, но выразительны. Из одного лишь штата Квинсленд с 1950 по 1960 год экспортировалась ежегодно по 450 тысяч шкур кенгуру. В этом штате зарегистрировано 1800 профессиональных охотников на кенгуру. В среднем каждый добывает в день 25 этих сумчатых. Рекорд 140 кенгуру в день. Одна американская швейная фабрика специализируется на обработке меха, кенгуру. ежегодно она покупает их шкурок на сумму 140 тысяч долларов охотиться на кенгуру не только из-за шкур но и ради мяса который идет на корм собакам и кошкам а также соответственно обработанное в пищу человека с 1958 по 1962 год австралия экспортировала 7500 тонн мяса кенгуру примерно столько же было потреблено В самой стране. Если иметь в виду, что только задняя часть тушки кенгуру используется в мясной промышленности, то получается, что необходимо было добыть не менее двух миллионов этих животных. Особенно большой урон несут гигантские кенгуру. В это же время их было убито в одном только Новом Южном Уэльсе около миллиона. Натиск мехопромышленной и мясной индустрии на кенгуру все усиливается. Хорошо, что в последние годы новые законы сильно ограничили истребление кенгуру, но как пойдет дело дальше, покажет время. Коала, которая никогда не пьет. Кенгуру — символ Австралии. И коала — ее символ. Коала удивителен, трогателен, кроток. Зверюк милый, игрушка природы, игрушка в руках судьбы, злым орудием своим избравший алчность человека. Драгоценный раритет планеты, спасенный энтузиазмом благородных людей. Ответственность и долг перед будущим природы заставили их действовать быстро и решительно. Куала на языке аборигенов, значит, не пьет. Он и правда никогда или почти никогда не пьет. Во всяком случае, пьет мало, довольствуясь влагой свежих листьев эвкалиптов. Его греко-латинское родовое имя – Первые два слога греческие, два последних – латинские. Как часто бывает в зоологической номенклатуре, означает «сумчатый медведь». Но Каала не медведь. Он слишком мал для этого и кроток, да и роду племени другого. Но на маленького игрушечного медвежонка очень похож. Шесть густая серебристо серые ушки оторочены длинной мягкой опушкой, хвоста нет. На передних лапах пять пальцев, два из них, как наш большой, отгибаясь в бок, противопоставляются трем другим, чтобы удобнее было хвататься за ветки. На задних один первый, он же единственный, без когтя, противопоставляется четырем другим. Второй и третий срослись воедино. Сумка у медведицы открыта отверстием назад, в ней два соска. Если он не медведь, то кто же? Тут спор еще не решен. Есть у него черты и австралийских опоссумов, и вомбатов. Скорее всего, полагает Элис Трофтон, он все-таки вомбат, решивший жить не на земле, как его дальние предки, а на деревьях. И только на эвкалиптах, в основном медовом и точечном Впрочем, еще 12 других видов этих деревьев дают ему пропитание. И вот какое поразительное открытие сделали биохимики, исследовав листья любимых коалы эвкалиптов. В них к осени, особенно в молодых, очень много синильной кислоты. Яд страшный, и не раз бывало гибли овцы, поев этих листьев. Так почему коала не погибает? Умирает тоже, если много съест. Но мудрый инстинкт заставляет его осенью менять диету. С медовых эвкалиптов, особенно богатых ядом, он перелезает на другие. А если таких поблизости нет, жует старые листья коварного дерева, в которых синильной кислоты мало.